Трешницу сорвалось у меня с языка, и все так расхохотались, что я чуть сквозь землю не провалился. Не в защите, говорю я, быть может, я не то сказал коня, четырех ногах и тот спотыкается, а уж человек с одним языком и подавно, а те еще пуще смеются, прямо за животики хватаются. Довольно смеяться, сказал хозяин и, достав из бокового кармана большой бумажник, вытащил оттуда? Сколько бы вы подумали, к примеру? А ну угадайте! Десятку красненькую, огненную, чтобы я так здоров был вместе с вами, и говорит. Это вам от меня. А вы, дети, дайте своих. Сколько найдете нужным. Словом, что тут говорить? Полетели на стол пятерки и трешницы, и рублевки. У меня руки и ноги дрожали. Думал, не выдержу, в обморок упаду. Ну, чего же вы стоите, обращается ко мне богач. Заберите ваши деньги и езжайте с Богом к жене и детям. Воздай вам Бог, старицую, говорю, пусть у вас будет в 10 в сто раз больше всего вам хорошего и много, много радости. И стал обеими руками сгребать деньги и, не считая, где тут считать, совать бумажки во все карманы. Спокойной вам ночи, говорю, будьте здоровы и дай Бог счастья вам и детям вашим, и детям детей ваших и всему вашему роду. Направляюсь к телеге, но тут ко мне подходит жена богача, та, что в шелковом платке, и говорит. «Погодите-ка, рептевье, от меня вы получите особый подарок. Приезжайте с Божьей помощью завтра. Есть у меня бурая корова, в свое время была корова хоть куда» двадцать 24 кружки молока давала. Да вот сглазили ее и она перестала доиться, то есть она доится, То есть она даится, но молока не дает. Дай вам Бог долголетия, — отвечаю, можете не беспокоиться. У меня ваша корова будет и доиться и молоко давать. У меня старуха, большая мастерица, из ничего лапшу крошит, из пяти пальцев затирку варит, чудом субботу справляет и колотушками ребят укладывает. Извините, говорю, если лишнее сболтнул, спокойной вам ночи всего хорошего, и будьте мне всегда здоровы и счастливы.